Ее колени не чувствовали веса устрашающей морды матерого волчищи. Она гладила его с такой же любовью и лаской, как и в далеком детстве. Только что ее серый дружок спас свою названную мамку так же, как она когда-то спасла его от людей-герцога. Прошлой ночью Венди с Дериком сумели покинуть замок. Пока стражники разгребали груды окровавленных тел в трапезном зале, беглецы отсиделись в обсарне, а затем незаметно выскользнули за покинутые охраной ворота. Несмотря на то, что почти весь путь Дерек нес задыхающуюся Бенди на руках, они успели пересечь открытое поле до рассвета. Еще прячась в обсарне, они слышали, как герцог снаряжал погоню в германские владения. Беглецы же направились совсем в другую сторону и чувствовали себя в безопасности. Поэтому, как только они достигли леса, тут же повалились на сухую хвою. На рассвете Дерик оставил смертельно уставшую Венди набираться сил, а сам отправился в ближайшую деревню. Он собирался поменять свой камзол на крестьянское рубище и еду. Накануне события развивались так стремительно, что влюбленные бежали в чем есть, а камзол ученика-лекаря был слишком приметен. Юноша и не подозревал, что тот уже сослужил ему дурную службу. Предательский блеск медных пуговиц выдал их прошлой ночью. Вид распахнутых ворот Разбил надежды старого десятника на поимку помощницы кухарки. Он нервно ерзал в седле и разминал шрам на щеке, проклиная недалекого герцога. Как можно было не запереть на ночь ворота! «Смотри! Что-то сверкнуло в поле!» Прервал его чертыхание племянник и тронул с места коня. Десятник напряженно вгляделся в темноту. «Нету там никого!» — проворчал он, привстав в стременах. Да точно я говорю, там кто-то идет, и кажется, их двое. Чем черт не шутит? Раз уж прискакали назад, так давай проверим, кто это такие. Только по-тихому. Десятник не хотел, чтобы в замке раньше времени узнали о том, что они ослушались приказа герцога, и отстали от погони. Ну, а если повезет, так победители не судят, думал он, направляя лошадь медленной рысью вслед за глазастым племянником. Старый лис! Был доволен, что угадал со своим помощником. Конечно, он выбрал его по другим причинам. При дележе вознаграждения за поимку ведьминой дочки с молодым родственником можно будет не церемониться. «Куда?» — Одернул он свернувшего было в поле племянника. «Они не должны знать, что их заметили, а то растворятся в темноте, ищи потом ветра в поле». Доехав до кромки леса, всадники спешились. Отсюда хорошо просматривалась дорога. Оставалось лишь терпеливо ждать. Их терпение было с лихвой вознаграждено. Не успел забрежить рассвет, как из сосного бора показался путник. «Ну, паря, будет нам награда!» — возбужденно прошептал десятник. Мимо них по направлению к деревне шел сын лекаря. Как только он скрылся за поворотом, стражники прыгнули в седла и углубились в лес. Уставший от передряг последних дней Венди спала мертвецким сном. Слишком поздно она почувствовала дрожь земли под копытами лошадей. Плохо соображая, девушка вскочила и кинулась, куда глаза глядят. Только оказавшись в чистом поле, она поняла свою ошибку. Всадники быстро настигли ее. Они сжали беглянку с двух сторон лошадьми и одновременно схватили за развивающиеся на ветру кудри. Приподняв помощницу кухарки за волосы, стражники понесли ее меж коней по направлению к замку. Вдруг лошади захрипели и взмылись на дыбы. сбросив наездников вместе с их драгоценной ношей. Путь преграждал необычайно величины волчища, и его горящие глаза излучали смерть. Лошади не стали дожидаться развязки и ускакали прочь. Молодой стражник первым пришел в себя. Он поднял еле дышащую девушку и толкнул ее в сторону надвигавшегося хищника. Второй всадник с трудом оправился от удара о землю и, пошатываясь, поднимался. Он так и остался полусогнутым, остолбенев от увиденного. Матер зверь, положил передние лапы на плечи ведьминой дочки и лизал ее улыбающееся лицо. Бояки стояли как околдованные. Внезапно серая молния растекла воздух. Волчище одним прыжком подмял под себя молодого стражника и вцепился ему в бок. Бывалый десятник, не раздумывая, выхватил клинок и рубанул хищника поперек спины. Волк взвыл от боли. и, развернувшись, вцепился мертвой хваткой в руку нападавшего. Кости хрустнули, и окровавленный клинок упал в траву. Раинный зверь в ярости мотал головой, как будто пытался вырвать руку обидчика из плеча. Спина хищника извергала фонтаны крови, и его хватка слабела с каждой секундой. Обессилев, волк отпустил свою жертву и, подняв морду, призывно завыл. Далеко из глубины леса донесся ответный многоголосый вой. Стая спешила на помощь своему выжаку. «Убирайтесь прочь!» — услышал десятник хриплый голос. Шатаясь, он встал с колен, прижимая к груди разможженную руку. На него смотрели глаза той самой девушки, парящую голову которой он когда-то видел на кладбище. Он вдруг вспомнил то, что мучило его все эти годы. Его здоровая рука потянулась к шраму. «Нет, он получил его не в честном бою». Он был наказан за тяжкий грех, разрывая могилу. «Забирай своего подельника и проваливай!» Тяжело дыша, прохрипела ведьмина дочь. Девушка оскалила зубы и слегка приоткрыла рот. Десятник мог поклясться, что перед ним в этот момент стояла бешеная волчица. Забыв о боли в руке, он развернулся и с безумным воплем бросился в лес. «К волкам! К медведям! Да к самому черту!» Лишь бы подальше от этих оборотней. Его животный страх передался и племяннику. Держась за растерзанный бок, тот судорожно пытался подняться, однако ноги были придавлены серым великаном. Молодой стражник с ужасом чувствовал, как кровь хищника затекает ему в сапоги. Увидев убегающего дядю, он вывернулся из чавкающих сапог и босиком кинулся вслед. Опустошенная Венди села на мокрую от утренней росы траву. и положила голову своего серого дружка на колени. Девушка убила озноб, и его густая шерсть согревала ее. Этот страшный волчища был для нее все тем же несмышленым волчонком, с которым они вместе росли. Она чесала его за ушком и напевала их любимую песенку. И как в детстве, тот тихонечко подвывал ей. Ее пение то и дело прерывалось надсадным кашлем, заставляя вздрагивать раненого зверя. От острого слуха волка не скрылись свисты и хрипы в ее слабой груди. Он чуял близкий конец своей приемной родительницы, его нюх никогда еще не подводил. Душевная боль хищника заглушила раздирающую боль раны, и его теплые слезы потекли на ноги дрожащей в лихорадке девушки. Волк в последний раз взглянул в измученные глаза любимой подружки и пропел свою прощальную песнь. Приближающемся вое стае Громче всех звучал тоскующий голос волчицы. И горе было тому, кто лишил ее друга.